По пятой авеню. по возвращении из Франции Владимир Владимирович участвует в заседании комитета по устройству советского павильона на международной выставке художественно-промышленной декоративной в Париже. С ним считаются как с экспертом. Выставка состоялась в 1925 году. Маяковский был на открытии советского павильона и остался недоволен. Вся выставка произвела на него унылые впечатления, хотя за экспонировавшиеся рекламные плакаты с его текстом он был награжден серебряной медалью. Лефовские упражнения не прибавили славы Маяковскому поэту, но они принесли ему официальное признание и даже награду, на поприще рекламы. Ища возможности сотрудничества с другими писательскими объединениями, поэт не отказывается от лефовских идей. Он как бы смягчает их, призывая в плане мастерства учиться у классиков, у Пушкина. Выступая на первой всероссийской конференции пролетарских писателей, Маяковский заявил, что лев стоит на той же позиции, что и два года назад, что он и дальше будет стоять на той же линии, но в отношении классики появляется новый нюанс, выраженный в характерной лефовской лихости. Толстого индивидуалиста, конечно, мы заменим коллективным толстым. Маяковский не разъясняет, каким образом можно сотворить это чудо, заменить Толстого, но, надо полагать, в его утверждении сказалось витавшее в воздухе коллективистское поветрие, посягавшее на интимность творчества. Он не проявляет последовательности и в вопросах эстетики. Как, например, можно расценить, что он защищает от критики Сосновского, Третьяковский, матерный. Так называлось стихотворение Третьякова. Сосновский справедливо критиковал это слово сочетание ⁇ образ ⁇,⁇ рыд матерный ⁇ что должно означать ⁇ мать рыдает ⁇ Маяковский отказался судить, хорошо это или плохо, он утверждал только, что можно понять, обходя молчанием вопрос эстетического соответствия столь грубого образа выражению человеческой боли. Но в том же выступлении говорит «Я буду последним идиотом, если скажу, товарищи, переписывайте Алексея Крученых с его дыр-бул-щил». Отвергая пустое экспериментаторство, он убеждает, «Не вбивайте в головы всей той чепухи, которая не годна ни для страниц газеты, ни для митинга, ни для революционного празднества». Воюя за Лев, Маяковский то и дело где-то спотыкается. Январь 1925 года отмечен заметным событием. 16-17 состоялось совещание работников Левого фронта искусств. Инициатором его созыва и главным докладчиком был Чужак. В его замысел входило создание единой организации Левого фронта искусств с централизованным руководством, копирующим организационные формы партийного и советского аппарата. Эту же идею вынашивали и вскоре начали осуществлять руководители РАППа, улавливая тенденцию к становлению директивно-бюрократической системы. Маяковский резко выступил против линии чужака, против превращения Лефа в самую скверную канцелярию. Поэт сказал, что объединение должно быть, и должно быть федеративным, не увлекаясь никакой игрой в монолитную организацию, не пародируя советских и партийных организаций. Запомним это. Может быть, читателю покажется скучновато, но совершенно необходимо коротко сказать о выступлении Маяковского на диспуте по докладу Луначарского «Первые камни новой культуры» 9 февраля 1925 года. Доклад наркома произносился в характерном для него стиле импровизации, захвата многих тем и предметов. Маяковский выступал на диспуте по докладу как обиженный человек. Он был обижен тем, что Луначарский не уделил внимания Лефу, видимо, не считая его камнем новой культуры отвечая на реплику Луначарского по адресу Брика, что тот в своих теориях не дает ни малейших поводов для вдохновения, и что если Маяковский пишет более или менее удачные вещи, то только преодолевая эти цепкие тенета производственного искусства, не в бровь, а в глаз попал Луначарский. «Владимир Владимирович...» делает полупризнание, что лозунги производственного искусства отнюдь не исключают работы высшей инженерии. Как видим, признается опять-таки лишь высокое умение, но не вдохновение, не озарение. Продолжая полемику с Луначарским во втором на этом диспуте выступлении, Маяковский сказал, что никогда язык футуристов не повернется восставать против старой культуры, как против учебного материала. Надо все-таки иметь в виду, когда мы теперь уже с оговорками насчет мастерства и умения встречаем такие полупризнания Маяковского, что авторитетом классики подавляли, как, впрочем, это делается и во все новейшие времена, любой эксперимент, любое новаторство в искусстве. Террор классики нередко мешал и мешает развитию литературы и искусства. Парадокс состоит в том, что Маяковский любил классику, знал наизусть множество стихотворений Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Тютчева. Возможно, из протеста против того что их использовали как орудие террора против новых поэтов он воспринимал классическую поэзию сугубо интимно и устно высказывался наоборот так обстояло дело и с прямыми предшественниками о блоке ахматовой уже шла речь ну конечно двенадцать но маяковский буквально поразил Мочеваряне, и разве не удивит это многих и многих, когда, гуляя с ним по зимней Москве, прочитал грузинскому гостю одно из самых противопоказанных лефовцам стихотворений девятнадцатилетнего блока Сервос Реджионе» «Не призывай, и без призыва приду во храм». Склонюсь, главою молчаливо, к твоим ногам. Логикой борьбы с классикой, борьбы с символистами это не объяснишь. Все значительнее, сложнее, интимнее. Наконец, Маяковский отводит упреки Луначарского по адресу Лефа в формализме. Не признает за собой этот грех и недвусмысленно ставит во главу угла, СОДЕРЖАНИЕ В целом выступление на диспуте было, пожалуй, самым яростным в защиту Лефа на этом этапе, и вызвано оно притязаниями на первенство в новой культуре, незамеченными и неоцененными докладчиком. Приводя в порядок свое литературное хозяйство, Маяковский склонен время от времени подводить какие-то итоги. Началом литературной деятельности он считает 1909 год — время сидения в бутырках, хотя и благодарит надзирателей за то, что при выходе из тюрьмы отобрали у него тетрадку написанных там стихов. Тем не менее, в 1921 году отмечает вовсе не юбилейный, 12-летний, придуманный дювлам, летний юбилей Владимира Маяковского. Теперь он считает, что пришло время издать полное собрание сочинений и хлопочет об этом в госиздать. Хлопоты не увенчиваются успехом. Маяковскому и Осееву выдают документ с прелюбопытнейшим постскриптумом. Собрание сочинений — В. Маяковского и Н. Осеева Лит. Худ. Отдел к изданию не принимают И не может принять в ближайшее время Постскриптум до 1 января 1926 года Просит авторов не беспокоиться Однако не тот человек Маяковский который этим ответом был бы успокоен. Он идет к Луначарскому. Луначарский пишет письмо в госиздат. не приказное, не директивное. Анатолию Васильевичу не свойственен был командный стиль руководства, а разъясняющее, кто такой Маяковский, каково его значение. Письмо кончается просьбой переговорить с Маяковским и поискать выход из положения. Договор, в конечном счете, был заключен на собрание сочинений в четырех томах. Главным событием 1925 года в жизни Маяковского стала поездка в Америку, через Францию, в ожидании визы. Ожидание визы затянулось надолго и было осложнено разными обстоятельствами. В письмах из Парижа он пишет, что, томясь ожиданием, ничего не делает. На самом деле за это время он видел несчетное количество людей искусства, видел и самый Париж с лица и изнанки. Триоле. И все же какая-то ненаполненность ощущений, какой-то автоматизм, протокольный оттенок в визитах, встречах, даже в интервью. Маяковский был заряжен на поездку в Америку, и вот эта целеустремленность, разбивавшаяся о стену неясности и проволочек, гасила другие желания, ослабляла присущую ему жизнедеятельность. Поэтому жалуется, ужасно хочется в Москву. «Да чего же мне не хочется ездить, а тянет обратно читать свои ферзы?» — стихи, искаженные немецкое и еще позднее в стихах но нож и париж и брюссель ильешь тому кто как я обрусели общее наверное это чувство для всех русских да и только ли русских уже через несколько дней самого увлекательного путешествия вдруг почувствовать тоску по дому по близким по россии. Маяковскому было хорошо знакомо это чувство. Он не раз выражал его в стихах и в прозе. И острее всего в стихах о границ. Где еще в другом месте у Маяковского, убежденного урбаниста, встретишь такие вот традиционно русские, щемящие, ностальгические стихи, как эти? Сейчас бы в сани с ногами в снегу, Как в газетном листеб б. Свести, заноси снегами Меня прихерсонская степь. Вечер, поле, огоньки, дальняя дорога, Сердце рвется от тоски, а в груди тревога. Хорошо про них сказал Лесневский. Тут вспоминается многое. И пушкинские снега, и лермонтовские дрожащие огни печальных деревень, и, конечно, блок, и невозможное возможно, дорога долгая и легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика. Заботят поэта свои дела в Москве. Вот он и раздваивается, просит в письмах успокоить редакцию журнала, который задолжал сообщить, что по приезде напишет для него обещанное. Волнуется по поводу выхода Лефовского журнала настолько, что готов тут же прервать поездку. «Если для Лефа нужно, я немедленно вернусь в Москву и не поеду ни в какие Америки». Сижу в Париже, так как мне обещали в две недели дать ответ об американской визе. Хоть бы не дали, тогда я в ту же секунду выйду в Москву, погашу авансы и года три не буду никуда рыпаться. В стихах парижского цикла Маяковский то и дело обращается к домашним делам, так же, как и в письмах. К тому же ведь стихи эти были написаны уже в Москве, когда текущие литературные дела и литературные споры снова захватили поэт. И он включается во внутреннюю полемику стихотворениями «Город», «Верлен» и «Сезан», в какой-то мере стихотворениями «Нотр-Дам» и «Версаль». И опять неожиданность. Именно в стихотворении о Париже, Город пронзает чувство одиночества, оторванности от поэтических тылов В таких хорошо известных строках. Мне скучно здесь одному впереди, Поэту не надо многого, Пусть только время скорей родит Такого, как я, быстроногого. Нет, стихотворения не об этом, Оно о Париже даже о двух Парижах, о Париже адвокатов, казарм и о Париже без казарм и без Эррио. Эррио, видный французский политический деятель, в 1924 году возглавлял правительство страны. Впрочем, сказано об этом как-то информативно, вроде лишь для того, чтобы выразить симпатию ко второму из них. И городской пейзаж, и красота Плас де конкорд видимо, не вдохновили на этот раз Маяковского. Он весь где-то в домашних делах, в спорах, в обиде на нелепый ярлык попутчика, которые навесили на него литературные недруги. В стихотворении «Верлен и Сезан промелькнул отголосок литературных споров и разговоров в Париже. Но тут же и уж точно перед своими доморощенными идеологами искусства, видимо, продолжая какой-то спор, Маяковский отстаивает право поэта на свое лицо, на творческую индивидуальность. «Поймите ж, лицо у меня одно, оно лицо, а не флюгер». Этой формулой Маяковский отвергает задание поэтам «лицом к деревне». Он довольно едко высмеивает тех писателей, которые из своих наездов в деревню привозят поверхностные фальшивые сочинения. «Не всякое задание, не всякий социальный заказ» принимал Маяковский. «Все написанное им — От пылающих строк любви в поэме «Облако в штанах» до рекламы «Сосок» написано по велению души или по убеждению в нужности. Но нельзя ставить знак равенства между переживанием любовной драмы и заботой о процветании государственной торговли. Чрезмерной приверженностью к злобе дня Маяковский укреплял позиции лефа и истощал поэтический ресурс души. Живя в Париже, поэт целиком поглощен идеей поездки за океан и подготовки к ней. Есть виза в Мексику, но ближайший пароход туда лишь 21 июня. Ожидание для такого нетерпеливого человека, как Маяковский, в высшей степени томительно. Из парижских встреч этого периода, пожалуй, все-таки имеет значение встреча с Маринетти, вождем итальянских футуристов, пусть она и носила ритуальный характер. После встречи в Москве и нелюбезного приема Маринетти русскими футуристами прошло более десяти лет. Что изменилось? Изменилось многое. В России произошла революция. Наложило ли это какой-то отпечаток на их встречу? Очевидно, да. Но сведений об этой встрече мало. Маяковский как-то обмолвился, что ему не о чем было говорить с Маринетти. Так из вежливости перекинулись несколькими фразами. Встреча проходила... В одном из парижских ресторанов переводчиком была Эльза Триоле, и она через годы не могла вспомнить этого разговора. Значит, этот разговор и в самом деле оказался незначительным, хотя Триоле все-таки запомнила безуспешные попытки Маринетти доказать Маяковскому, что для Италии фашизм является тем же, чем для России является коммунизм. 21 июня 1925 года началось путешествие Владимира Владимировича Маяковского через Атлантический океан в Мексику, ибо пока он не имел визы для въезда в Соединенные Штаты. Путешествие через океан длилось до 8 июля. Развлечься было нечем. Маяковский не без иронии описывает пароход и его пассажиров. «Мой Эспань — пароходик ничего, русских не обнаружено пока. Едут мужчины в подтяжках и с поясом сразу, о не испанцы, и какие-то женщины в огромных серьгах, о не испанки». Это в письме. А в очерке иначе. Пароход маленький, вроде нашего гума. Три класса, две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета. Распределение по классам. В первом купцы, фабриканты, шляпы, воротничков, тузы искусства и монашенки. Второй класс. Мелкие воежоры. Начинающие искусство и стукающая по ремингтонам интеллигенция. Третий — начинка трюмов. Ищущие работы из Одесс всего света. Боксеры, сыщики, негры. Первый класс тошнит куда хочет. Второй — на третий, а третий сам на себя. Это из очерка «Мое открытие Америки». А это из письма к Лилии Юрьевне Брик от 3 7 1925 года. Нельзя сказать, чтобы на пароходе мне было очень весело. Двенадцать дней воды — это хорошо для рыб и для профессионалов-открывателей, а для сухопутных — это много. Разговаривать... По-французски и по-испански я не выучился, но зато выработал выразительность лица, так как объясняюсь мимикой. Тут же сообщает, что пишет стихотворение о Христофоре Колумбе. Но еще раньше написал стихотворение «Испания. Шесть монахинь». Сюжет сатирического «Шесть монахинь» родился из наблюдений за ежедневным бытом на пароходе. Во всех стихотворениях об Америке или где дается образ современной Америки, начиная с поэмы «150 миллионов», Маяковский исходил из представлений, навеянных газетной пропагандой. Здесь он не обнаруживал глубины собственного взгляда и понимания. И концовка стихотворения «Христофор Коломб» — это не что иное, как эффектный публицистический трюк. «Я по америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл вторично».